«Руди!» «Аф!» «Руди!» «А?» Юрчик задумался настолько сильно, что не сразу среагировал на обращение. «Что случилось?» «Еще ничего!» Рассмеялся директор-распорядитель, раскуривая сигару. «Но скоро случится слово скаута!» «Мы найдем сокровище, захватим эту проклятую планету, ритуально утопим твою психованную шавку Нет, нет и нет. Помните, вы спрашивали, что за груз тащит за скормозам? Конечно, помню, ответил Йорчик. хмуро ответил, потому что этот вопрос наглый везунчик тоже проигнорировал. Как у любой доминатор, за скормозам обладал солидным грузовым отсеком, однако его размера не хватило для поклажи орбидолочика. И к кузу цепеля подвесили странного вида платформу, с пренайтованными ящиками, что в них Руди пытался выяснить еще на Голлане, однако лишь сейчас Абедолов снизошел до объяснений. а вот, профессора через час мы с вами будем этот груз использовать!» «Как?» «Одновременно!» И директор весело засмеялся над собственной шуткой, ничуть не смущаясь тем, что смысл ее не был понятен собеседнику. А Бедолов курил мосванских толстяков – самые ароматные сигары герметикона. Но сейчас их потрясающий, приводящий знатоков в экстаз запах казался Йорчику жуткой вонью. «Аф!» – он специально злит меня. Ему доставляет удовольствие видеть мою ярость. За все прошедшие дни Руди так и не смог разобраться в орбидолочике, радовался одному тому факту, что директор по-прежнему обращается к нему на «вы». «Что в ящиках?» «И сейчас увидите!» А Бедолов кивнулся по воду. «Капитан, можно приступать!» «Слушаюсь, господин директор!» «Чему приступать? Что делать?» юрчик не сразу сообразил, что доминатор планирует избавиться от груза. Суши ведь рядом не было. Лишь когда спустившиеся на платформу цепари скинули брезент, показав, что платформа покоится на понтонах, все встало на свои места. Ему нужна плавучая пристань. Для чего? Но ящики еще не вскрыли, информации было мало, а гадать у измученного похмельем профессора получалось плохо. Тем временем за скормозом опустился к самой воде, механики стравили трос, и платформа мягко встала на воду сидевший на ней цепари тут же освободили захваты, и цепель плавно поднялся на 50-метровую высоту. Наблюдать за происходящим на платформе стало неудобно. Окна на капитанском мостике не открывались, и Руди пришлось поинтересоваться. Что дальше? «Как я уже сказал, у нас есть примерно час». «Аф!» И септор посмотрел на Йорчика так, словно говорил. Ты в самом деле один из лучших инженеров Голланы? Не верю. Голова собачки могла легко уместиться в кулаке взрослого мужчины и была настолько хрупкой, что череп раскололся бы при малейшем сжатии. Пальцы сминают кости, слышится негромкий хруст, осколки врезаются в мозг. родие Во второй раз подряд Абедолову пришлось вырывать профессора из задумчивости. Но теперь потребовался всего один окрик клуб сигарного дыма, пущенного Йорчику в лицо. «А? Мы слегка сместились, и теперь вы можете без труда разглядеть, что происходит внизу». «Скотина! Ну почему? Почему директору просто не рассказать о задуманном? Что за дурацкая игра?» Проклятый везучий выскочка. юрчик повернулся к окну и послушно уставился вниз. «Аф! Заткнись!» Ладонь стала влажной. Руди бросил быстрый взгляд на руку и с облегчением понял, что это всего лишь пот. Что скажете? Хм, любопытно. Оставшиеся на платформе Цепари уже вскрыли самый большой ящик, в котором оказался массивный, работающий на нефе генератор. Запустили его и теперь занимались компрессорной установкой. Энергично занимались, и не было никаких сомнений в том, что очень-очень скоро, в течение минут, на плавучей платформе будет развернута необходимая орбидолочеку техника. Наилучшая во Вселенной галамидская техника. Руди знал, что находящиеся внизу устройства произведены не на его заводах, но все равно испытывал гордость за свою планету, за самую развитую державу Вселенной, за... Профессор! Мы идем в корзину грешника. Капитан, прошу вас, позаботьтесь о Эбне. С удовольствием, господин директор, с улыбочкой ответил цеповод, принимая от обедолов и собачку. Капитану, так же как и Йорчику, очень хотелось выпачкать руки в крови отвратительной псины. Но на физиономии цеповода отразилось лишь умиление. Какой ты славный! Эбни, мальчик мой, веди себя хорошо. «Аф!» – отозвалась собачка и тут же попыталась пропустить сукно капитанского мундира.